Теперь уже серьезные специалисты, как огня, стали бояться одного упоминания своего имени рядом со столь скомпрометированной идеей. Зато объявился целый легион популяризаторов, готовых сколько угодно спекулировать на интересе широкого читателя к загадке внеземных цивилизаций. Археокосмика была превращена ими в сенсацию, где в качестве аргументов использовалось все что угодно, от действительно необъясненных еще наукой фактов или явлений до вымыслов, почерпнутых из забытых фантастических романов, а то из самого нелепейшего бреда. Впрочем, подобная профанация знания сопровождает не только археокосмику но и другие направления развития человеческой мысли, где только можно выискать элемент какой-либо сенсации. Но здесь необходимо учесть, что если для некоторых, уже набравших силу областей науки и техники, например, для современной космонавтики, никакие сенсационные домыслы не страшны, для археокосмики они всерьез и надолго способны оказаться преградой сдерживающие ее развитие. Единственное действенное средство борьбы, самое серьезное отношение к проблеме, кропотливые поиски, отбор достоверных фактов, доскональная научная критика каждого предполагаемого случая проявления палеоконтакта. Вероятно, не бесполезно возвратиться и к позиции Рынина который отнюдь не считал целесообразным вокруг каждого труднообъяснимого явления выстраивать теорию, объясняющую все на свете, от сюжета того или иного наскального изображения эпохи Палеолита до объяснения происхождения Вселенной, и на какое-то время ограничиться лишь разысканиями констатацией не вызывающих сомнений исходных данных, чтобы в будущем перейти к их анализу. Бюро секции истории авиации космонавтики Советского национального объединения историков естествознания и техники, когда к нему обратились за помощью сторонники внеземных контактов, дало согласие обсуждать на своих заседаниях серьезные работы по археокосмике, несмотря на то, что подобные проблемы достаточно далеки от основной тематики нашей секции но в течение двух лет был сделан один единственный доклад, где была предложена действительно оригинальная идея. В процессе ее обсуждения была четко показана неправомерность предположений докладчика. Других же заявок на обсуждение научных работ по археокосмике в секцию просто не поступало. Статья Рубцова островедия миф или реальность» в какой-то степени отвечает требованиям научной достоверности, хотя в логических построениях автора и присутствуют элементы некритической оценки общеизвестных исторических источников. Статья, несомненно, привлечет интерес многих читателей к Махабхарате, замечательному памятнику древнеиндийской культуры, и будет способствовать серьезному изучению молодыми исследователями весьма интересной научной проблемы. И, возможно, кто-то из них действительно скажет свое новое слово, хотя бы в истории научной фантастики, существование которой мы почему-то упорно считаем привилегией нашего времени».